За открытым окном сестринской под лёгким ветром раскачивались ветки тополя. Начало июня несло с собой запахи лета, которые чувствовались даже сквозь намертво въевшийся в мебель и стены запах больницы. Ольга сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и просматривала новости на планшете. Резкий писк аппаратуры мониторинга заставил её вскочить и броситься к приборам контроля состояния больных. Руками сестры, заученным движением, нажала кнопку вызова. «Что случилось, Оленька?» Раздался в коммуникаторе голос дежурного врача. «Илья Сергеевич, в шестой реанимационной пациент пришел в сознание». Я очнулся. Голова не просто болела. Она раскалывалась так, что хотелось снова провалиться в беспамятство. Открыть глаза я даже не пытался, понимая, что свет только усилит боль. «Оленька!» С негромким щелчком открылась дверь, и в комнату, а может в палату, кто-то зашел. Я сделал над собой усилие и приоткрыл глаза. Вопреки худшим ожиданиям, голова сильнее болеть не стала, скорее наоборот. Я лежал на узкой кровати, вокруг которой на штативах и специальных подставках перемигивались десятками разноцветных огоньков довольно громоздкие медицинские приборы, от которых к моему телу тянулись прозрачные трубки и какие-то провода. Сам я смог до головы был облеплен датчиками, инжекторами и другими устройствами, служащими, судя по периодическому лёгкому покалыванию в разных местах, для электростимуляции мышц. В шестёх оказалось двое. Впереди шёл среднего возраста мужчина с каким-то плоским устройством в руках, а чуть сзади держалась симпатичная молодая женщина. Оба направились прямо ко мне. Как вы себя чувствуете, молодой человек? спросил мужчина внимательно глядя на меня. Язык, на котором он задал вопрос, показался мне совершенно незнакомым и очень непривычным по звучанию, но я прекрасно все понял. Доктор Силк предупреждал меня перед переносом, что память и навыки моего нового тела никуда не денутся, но свободное понимание чужого языка все равно вызвало очень необычные ощущения. «Очень болит голова», — попробовал ответить я, и, судя по кивку мужчины, у меня это вполне получилось. «Это неудивительно, Игорь». Удивительно, что вы вообще очнулись. Мы ожидали, что это произойдёт не раньше, чем через 3 дня после лучевой терапии, но не прошло ещё и суток. Я понимаю, Илья Сергеевич. Я вспомнил имя доктор, этот факт меня обрадовал. Вы можете как-то снять головную боль, но вот так, чтобы я остался с ясным сознанием. Да, конечно, но вам, Игорь, сейчас лучше поспать. Оля, сделайте пациенту инъекцию дикотерала. Илья Сергеевич, Я попытался придать своим голосам твёрдость, вы ведь понимаете, что у меня осталось не так много времени. Я бы предпочёл провести его в сознании. У меня ещё много незавершённых дел, и я бы хотел довести их до конца, прежде чем, ну, вы сами знаете. Доктор знал. Последняя стадия остеороидной горячки не оставляла человеку шансов на какие-либо осознанные поступки. Боль столь сильна, то даже сильные действующие наркотики не способны снизить её до хотя бы терпимого уровня. Илья Сергеевич, хотел бы что-то возразить, но передумал. Оля, не нужно диктовал. Ограничимся мултрином. Игорь, я чем-то ещё могу вам помочь? Да. Можно попросить у вас планшет и доступ в сеть. Конечно, Оля вам всё принесёт. И ещё, я прислушался к своим ощущениям. Нельзя ли что-нибудь поесть? У вас появился аппетит? Это очень необычно. Но вы уже довольно давно на внутреннем питании, так что желудок отвык от нормальной пищи. Пожалуй, можно начать с кружки овощного бульона, не более. Что-то ещё? Спасибо, Илья Сергеевич. Больше ничего не нужно. После сделанной инъекции головная боль отступила, хоть и не полностью. Пока медсестра Ольга ходила за планшетом и кружкой горячего овощного бульона, я попытался вытащить из моей новой памяти всё, что запихнули туда умники доктора Силка на тему лечения стероидной горячки. У нас эта дрянь называлась как-то иначе, но здесь её впервые сумели подцепить шахтёры, ой, ещё стероидов, и название приклеилось намертво. На счастье людей опасность стероидной горячки представляла только для 3% населения. Особенности возбудителя заболевания не позволяли ему существовать в организмах подавляющего большинства людей. Но уж если этот грибок умудрялся выжить в чуждой для него среде человеческого организма, он начинал вида изменять клетки, модифицируя их в благоприятную для себя форму. Сначала процесс шёл медленно, и большинство изменённых клеток погибало под ударами иммунной системы. Но постепенно выживаемость клеток модикантов возрастала, и их количество в организме начинало неуклонно расти. порождая при делении новые и новые клетки, заменяющие нормальные человеческие. Очаги поражения разрастались, возникал дискомфорт, потом болевые ощущения, нарушения в работе различных органов. Наконец, процесс приобретал лавинообразный характер, и человек умирал в страшных мучениях. С болезнью, естественно, пытались бороться. К настоящему моменту существовали медикаментозные и лучевые методы лечения. которые позволяли затормозить и даже частично обратить вспять процесс размножения поражённых клеток. Но эти методы терапии сами оказывали на организм пагубное воздействие в виду высокой токсичности самих лекарств и разрушающего действия облучения. Да, модифицировались клетки гибли, но вместе с ними погибали и нормальные, не поражённые клетки. В итоге смерть всё равно наступала, хоть ее и удавалось оттянуть на несколько месяцев. В моём мире эту болезнь научились лечить уже лет 150 назад. Метод оказался весьма оригинальным и родился на стыке таких, казалось бы, малосовместимых наук, как биохимия и ядерная физика. И теперь передо мной стояла задача донести суть идеи до людей, способных воплотить их в необходимое оборудование, что называется в железе. Ну что ж, попробуем подбить активы и пассивы, которыми мы с моим новым телом на данный момент обладаем. Итак, я Игорь Яковлевич Лавров, 15 лет от роду, 180 см роста, худощав по жизни, а сейчас вообще подобен скелету. Не красавец, не урод, русский по национальности, гражданин Земной Федерации. Постоянно живу и нахожусь сейчас в Солнечной системе, на Титане, спутнике Сатурна, терраформированном русскими ещё до объединения всех земных стран в единое государство. Учусь, вернее, учился в средней школе Ой, блин, к синологическим уклонам. Изучаю стал бы зловных врагов человечества. Отец погиб 5 лет назад в поясе астероидов у звезды Ван Маанена. Зачем этот тусклый белый карлик в созвездии рыб понадобился кваргам, так и осталось неизвестно. Но драка за него вышла отчаянной и закончилась практически в ничью, но только не для моего отца. Он оттуда не вернулся. Подробности нам не сообщали. сказали только что торговый корабль на котором он руководил медсестрой случайно попал под раздачу и взорвался от попадания тяжёлой торпеды со сминца кваргов спастись никому не удалось мама учила детей в начальной школе в нашем городе на её вполне приличную зарплату и на пособие назначенное государством в связи с гибелью отца мы и жили но после того как я заболел наши сбережения быстро растаили страховка покрывала далеко не все медицинские расходы Еще у меня есть две недели времени, ну, может, три, хотя на это рассчитывать не будем. Вот, собственно, и все существенное. Ничего я толком не умею. Физически разве слабо, да еще болезнь это. Но это я, который Игорь Лавров. А есть ведь еще другой я, который бригадный генерал Дин, чего, правда, здесь никто не знает. И у бригадного генерала Дина есть в кармане очень нехилый козырь в виде закачанных в мозг знаний. И это, пожалуй, та карта, которую можно и нужно выкладывать на стол прямо сейчас. Потягивая из кружки горячей и, на удивление, вкусный овощной бульон, я думал, с чего начать. Если я сейчас позову, например, доктора Илью Сергеевича и начну излагать ему способ лечения астероидной горячки, он, скорее всего, просто решит, что у меня от страха неизбежной смерти потекла крыша. Ибо откуда пятнадцатилетнему школьнику, ни в какой гениальности ранее не замеченному, взять необходимые знания? Тем более, что Илья Сергеевич знал моего отца. Друзьями они никогда не были, но относились друг к другу вполне себе с уважением. Так что кое-что обо мне здешнем доктор знает. И в жизни не поверит без железобетонных доказательств в мое внезапное прозрение. Значит, начинать надо не с него, а с людей независимых и одновременно компетентных в нужных мне сферах. Причем с тех, чье внимание я реально могу привлечь, вызвать их интерес и заставить меня внимательно выслушать. И где будем их искать, господин пятнадцатилетний бригадный генерал? А давай-ка прикинем, чего нам с Игорем Лавровым не хватает для того, чтобы нас воспринимали всерьёз. Образования нам не хватает, официально подтверждённой квалификации. Вот в сфере образования и поищем. В сфере высшего естественно-научного образования. Я залез в сеть, и так в каких сферах мне нужны люди? Само собой, медицина в целом и биохимия в частности. С другой стороны, нужна физика, без неё никак не обойтись. Что у нас на Титане есть на эту тему? Ага, Колониальный технологический институт. То, что нужно. Но это физика, и может быть биохимия. А медицина? О, филиал Военно-медицинской академии. Берём С чего начнём? Ну, пожалуй, с физики. Она мне как-то роднее, ещё по прошлой генеральской жизни. На сайте Колледжа Национального технологического нахожу раздел дистанционного обучения. Дела это совершенно обычно и даже поощряемо. Обучение у нас в Земной Федерации насквозь бесплатное. Стало быть, кроме прохождения вступительного теста, ничего от меня для начала не потребуется. Смотрим дальше. Так, обучение идёт поэтапно. В конце каждого этапа надо сдавать экзамен, опять же в форме теста. Ох, как интересно. Я могу пройти всё обучение, ни разу не встретившись с преподавателями, даже в сети. То есть, если мне что-то совсем непонятно, я могу воспользоваться онлайн-консультацией, но могу и не воспользоваться. Не вижу ограничений по срокам освоения материала. Получается, я могу сдавать экзамен хоть 10 раз в день. Замечательно. Лишь выпускные экзамены, в которых меня будут гонять по всему пройденному материалу, я сдам только после того, как результаты тестов проверит живой профессор или комиссия. Если у них возникнут вопросы, придется отвечать на них уже вживую. Значит, сделаем так, чтобы вопросы возникли обязательно. Живой контакт — это то, что нам и нужно». Я зарегистрировался в разделе дистанционного обучения, авторизовался, приложив палец к датчику ДНК-кода, и скрепил договор с институтом личной цифровой подписью. Вступительный тест вопросов, как и ожидалось, не вызвал, и мне присвоили статус студента. Имелись у меня опасения, что закачанные в мой мозг знания кажутся чем-то вроде очень продвинутой энциклопедии, то есть именно набором знаний и не более. По собственному опыту учёбы ещё из прошлой жизни я помню, что наличие теоретических знаний совсем не обязательно обеспечивает студенту умение решать задачи или выполнять практические работы. На это требуется отдельное обучение и дополнительные навыки. Если бы мои сомнения подтвердились, у меня бы неизбежно возникли трудности с прохождением дальнейших экзаменов. Ведь там встречались не только теоретические вопросы, но и задачи, и даже имитаторы лабораторных работ, но зря я напрягался. Знания в мозги прижились нормально. Не знаю, было ли это заслугой доктора Силка или мой новый мозг, стимулированный переносом сознания, сам разложил всё по нужным полочкам. Но понимание того, что и как нужно делать в том или ином задании, приходило ко мне практически мгновенно. Экзаменационные тесты оказались довольно объёмными. Около 4 часов я непрерывно долбил по виртуальной клавиатуре планшета и отвечал голосом на вопросы системы. Пару раз ко мне заглядывала медсестра Ольга и с беспокойством в голосе спрашивала: "Не пора ли мне отдохнуть?" Я отвечал, что чувствую себя всё лучше и что такая активность явно идёт мне на пользу. Она не даёт, всего качала головой, но похоже, показания приборов и мой улучшающийся внешний вид подтверждали мои слова. Так что возражений с её стороны не поступало. Итоговый тест занял 2 часа. Писать его оказалось реально интересно. Я настолько увлёкся, что не заметил, как в углу экрана засветилась спектрограмма с небольшой фотографией. К процессу сдачи экзамена присоединился профессор Штейн. Он молча дождался окончания теста, и когда я удовлетворённо откинулся на подушку, произнёс: "Здравствуйте, молодой человек". От неожиданности я даже слегка дёрнулся. поднёс планшет поближе к лицу, чтобы судить сектор обзора видеокамеры, и включил видеосвязь. Профессор оказался чуть за 50, хотя ему кое-что баца. Кто её местную медицину знает, на что она способна? Добрый день, профессор. Очень рад, что вы заглянули на мой экзамен. Штейн удивлённо поднял бровь. Чем я вас так порадовал? Возможностью лично пообщаться с компетентным специалистом и изложить кое-какие идеи. Вот как? Но я здесь не за этим. По крайней мере, пока. Вы, Игорь Яколич, можно просто Игорь и на ты. Простите, что перебил, профессор. Хе. Хорошо, Игорь. Тогда меня называй Иваном Герхардовичем. Итак, Игорь, ты очень удивил здесь буквально всех, и не скрою, вызвал ряд сомнений и вопросов. Перечислю по пунктам. Первое. Ты прошёл вступительный тест с высшим баллом. В 15 лет заметь. Но это не уникальный случай, так бывает. Второе. Ты за один день сдал все промежуточные тесты и итоговый экзамен тоже с высшим баллом. А вот так уже не бывает. Третье. Ты нигде и никогда не демонстрировал своих знаний ранее. Все вундеркинды участвуют сперва в детских конкурсах, потом в олимпиадах, получают гранты, короче, ведут активную деятельность в выбранной области ещё до поступления в высшее учебное заведение. Ты же не проявил себя никак. Школа с технологическим уклоном. Средняя успеваемость четвёрка по физике, четвёрка. В общеобразовательной школе, в которой ты закончил только 9 класс. Это несерьёзно. Ты не должен был сдать даже вступительный тест. Однако вот он я, Иван Герхардвич. Спрашиваете? Я уже спросил, Игорь. Если ты не понял вопроса, повторю кратко. Как это возможно? Я не могу помолчать. А потом со вздохом это двинул планшет от себя на максимальное расстояние, чтобы в камеру попало почти всё помещение. У меня был очень серьёзный стимул, господин профессор, очень серьёзный. Уже полгода как я болен стероидной горячкой. Я хочу жить, Иван Герхардович. И мне нужна ваша помощь. Сказать, что Штейн был сбит с толку, значит ничего не сказать. Профессор просто выпал в осадок. Но чем же я могу помочь? Задал он вопрос, немного придя в себя. «Я занимаюсь теоретической физикой, а не медициной». «Иван Герхардович, я могу попросить вас о личной встрече? Я бы хотел изложить вам метод лечения моей болезни, в котором ядерная физика играет важную роль. Мне нужен авторитетный специалист, который подтвердит, что моя идея не бред умирающего человека. Иначе мне никто не поверит». Профессор задумчиво посмотрел на меня. Давай, Игорь, сначала закончим с экзаменом. Я хочу понять глубину твоих знаний за пределами стандартного теста. Заодно и увижу, насколько всё серьёзно. Ты готов? Конечно. Сначала вопрос из области математики. Благо разделить её с теоретической физикой решить на невозможно. Тебе знакома гипотеза Кантора-Шимана? Да, теорема Кантора-Шимана мне знакома. Теорема? Да, именно теорема. Я могу привести доказательство. Это неожиданно. Я внимательно слушаю. 5 минут Иван Герхардвич. Мои пальцы замелькали над виртуальной клавиатурой. Извлечённый из памяти доказательство занимало полторы стандартных страницы. Ближе к концу я сознательно допустил неточность, указав не вполне корректные и граничные условия. Я надеялся, что профессор найдёт эту небольшую ошибку, не влияющую принципиально на ход доказательства. С полчаса, что я изучал полученный файл, удивлённо покачивая головой в отдельных местах потом поднял на меня глаза мои ожидания он не обманул великолепно молодой человек просто великолепно но в одном месте есть ошибка думаю вы просто поторопились вот это условие он вывел нужную часть доказательства на экран должно выглядеть так и профессор исправил мою неточность совершенно с вами согласен Иван герхардович с благодарностью произнёс я не додумал Но вы меня очень вовремя поправили. Мне кажется, что теорема Кантора-Шиммана-Штейна звучит куда лучше, чем гипотеза Кантора-Шиммана. Я улыбнулся и взглянул в глаза профессору. Штейн задумчиво смотрел на меня. Не так. Наконец, поборол он свои сомнения. Гораздо лучше будет звучать доказательство Штейна-Лаврова. Это более, чем достаточно для успешной сдачи экзамена. Диплом я вам вышлю через 10 минут. «Поздравляю с окончанием Колониального технологического института, коллега!» «Спасибо, профессор. А как насчет личной встречи?» «Я так понимаю, что я накинул взгляд на мою палату. Вы приглашаете меня к себе?» «Если возможно». «Хорошо. Когда?» «Мне нужно пригласить еще пару человек, и я пока не знаю, согласятся ли они. Честно говоря, пока даже не знаю, кто они». В каких областях вам нужны специалисты? В медицине, лучевая терапия и в биохимии. Биохимия, вы знаете, так же как физику? Думаю, не хуже. Тогда у меня есть для вас достойный кандидат. Я уговорю его приехать со мной. Буду признателен. Это ваш коллега по калнеальному технологическому? Да. Я собираюсь завтра сдавать тесты по биохимии. Вы не могли бы сделать так, чтобы именно он принял у меня итоговый экзамен? Даже так? Не вопрос. Это легко можно организовать. Следующие 2 дня я безвылазно сидел за планшетом. Ольга всерьёз обеспокоилась моим возможным переутомлением и призвала на помощь доктора Илью Сергеевича. Тот поздоровался, молча подошёл и глянул, чем я занимаюсь. Я как раз разбирался с очередным практическим заданием по медицине. Ой, именно руководил виртуальной операцией по удалению осколка снаряда из левого лёгкого пациента. Постояв пару минут за моим плечом, он так же молча вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Что уж он там себе подумал, я не знаю, но вопросов от него не последовало. А медсестра Ольга меня больше не беспокоила. С биохимией всё прошло на ура, а вот с медициной пришлось изрядно повозиться. Всё-таки в этой области очень много практики. даже с учетом автоматизации основных процессов. Да и вся медицинская аппаратура оказалась мне совершенно незнакомой. Тем не менее, все три необходимых диплома я получил, а в встрече с тремя профессорами договорился, а местная наука, помимо доказательств Штейна-Лаврова, обогатилась методом оценки проницаемости клеточных мембран Луцко-Лаврова и экспресс-тестом переносимости лучевой терапии Лаврова-Гришина. На четвертый день ко мне приехала мама. Она была так рада, что мне лучше, что я решился кое-что ей рассказать. Удивительно, но сам круглый сирота я действительно воспринимал эту уже не молодую, но привлекательную женщину как маму. Игорь Лавров был добрым, домашним мальчиком и очень любил свою маму. Какая-то часть его личности, похоже, поселилась в моей голове, против чего я сам себе удивляюсь. Совершенно ничего не имел. Мама присела на стул рядом с моей кроватью и взяла меня за руку. «Игорек, тебе явно стало лучше. Может быть, все еще обойдется?» «Если ничего не изменить, не обойдется», — твердо ответил я. «Это только ремиссия, временное улучшение. Через две недели мне снова станет хуже и уже необратимо». «Но как же? Илья Сергеевич ничего мне не говорил». «И не скажет. Он не хочет портить тебе последние дни общения с сыном. Но, мама, он знает не все». Завтра ко мне сюда приедут три профессора: специалист по лучевой терапии, биохимик и физик. Приходи и ты, тебе будет полезно послушать. И ещё, боюсь, нам могут понадобиться все наши деньги, всё, что осталось. На предстоящем визите профессоров я предупредил Илью Сергеевича заранее и попросил его тоже поприсутствовать. Смотрел он на меня при этом немного странно, но слух ничего не сказал, видимо, решив про себя, что неизлечимый больной пациент просто хватается за соломинку и не надо ему в этом мешать, только зря перед смертью расстраивать. Приехали гости почти одновременно. Во всяком случае, мой доктор впустил их в палату всех вместе. Мама была уже здесь. При появлении научных светила она тихо поздоровалась и аккуратно присела на угловой диванчик. Я представил ей моих новых знакомых. и начал наш разговор. «Итак, господа, вы люди занятые, поэтому сразу перейдем к делу. Я хочу представить вам метод лечения астероидной горячки в черне, разработанной мной и нуждающейся в вашей оценке и доводке до практического применения на мне, любимом». «Хм, вот так вот просто взяли и придумали, Игорь?» — задал вопрос профессор Гришин. «Нет, Федор Николаевич, не просто так. Голову чуть не сломал, придумывая». Но вы даже не представляете, как стимулирует умственную деятельность, стоящая за левым плечом дама с острой косой. Я улыбнулся, вспомнив, что это уже не первый мой смертельный диагноз. Однако давайте к делу. Я развернул к гостям свой планшет и вывел на экран изображение двух клеток. Вот здесь, как вы видите, здоровая клетка и клетка-модификант. Многие их свойства схожи, что затрудняет нам целевое уничтожение измененных клеток, но есть и различия. Я вывел на экран следующий слайд с формулой органического вещества, довольно сложной пространственной структуры. Это метилфеналетин. Его молекула как раз подходит нам для использования различий в строении клеточных оболочек здоровой и больной клеток. В здоровую клетку она проникнуть не может, а вот модифицированная клеточная оболочка пропустит её внутрь беспрепятственно. Но Игорь перебил меня процессору узко. Вы же так хорошо сдали мне экзамен по биохимии. Вещества этого класса давно известны и многократно испытаны, в том числе и при попытках лечения стероидной горячки. Здесь всегда возникает одна и та же неразрешимая проблема. При низких концентрациях активное вещество не может причинить вред клетке-модификанту, а если концентрацию повысить, человек умирает от интоксикации раньше, чем погибают изменённые клетки. Вы совершенно правы, профессор. Я согласен, кивну. Но мы не будем использовать метилфеналитин в высоких концентрациях. От других веществ с его класса он отличается способностью легко присоединять атом бора, не теряя при этом способности избирательно проникать в пораженные клетки». «Погодите-ка, Игорь», — остановил меня профессор Штейн. «Вот теперь я, кажется, начинаю понимать, зачем вам понадобился физик-ядерщик. Скажите-ка мне, молодой человек, а не изотопли бора-10 вы собираетесь использовать в своей методике?» Вы совершенно правы, профессор. Тогда позвольте мне продолжить. Что и очевидным образом пребывал в состоянии научного азарта. Бор-10 очень эффективно захватывает медленные нейтроны, распадаясь при этом на затоплитий-7 и альфа-частицу с выделением значительной энергии. Скажите мне, Фёдор Николаевич, обратился Штейн к профессору Гришину. как относится организм человека к облучению медленными нейтронами? Но ну, при разумной интенсивности практически никак. Тепловые нейтроны просто проходят сквозь человека, не поглощая и вот тканей их не разрушай. Вот. А теперь представьте, что с помощью этого, как бы ш его метилфеналетина, подсказал я. Да, спасибо. Так вот, с его помощью мы затаскиваем внутрь поражённых клеток атомы бора 10 и начинаем облучать пациента медленными нейтронами. Что происходит с поражённых клеток? а происходят в них микроскопические и ядерные взрывы, господа, но в масштабах расщепления всего лишь одного атомного ядра. «Как вы думаете, профессор?» — обратился Штейн к своему коллеге-биохимику. «Сколько нужно энергии, чтобы разрушить или просто убить пораженную клетку, но не повредить ничего вокруг?» «Дайте прикинуть», — пробормотал Луцко и углубился в расчеты на своем планшете. «Ага, вот». Двух-трех мегаэлектронных вольт будет достаточно. Но больше уже опасно. При распаде одного ядра Бора-10 именно столько энергии и выделяется. Не могу сказать за уважаемых коллег, но что касается моей сферы компетенции, ваш метод, Игорь, должен работать. И источник медленных нейтронов у нас в институте имеется. Вот только это громоздкий аппарат, так что если решимся помочь молодому дарованию... Придётся транспортировать его к нам. Честно говоря, я тоже не вижу препятствий по биохимической части. Подкручился Луску. Если только продукты распада клеток модификантов организм не отравит. Не отравит? В один голос ответили профессор Гришин и мой доктор. Потом Илья Сергеевич продолжил: "Методы детоксикации организма после лучевой терапии хорошо отработаны, и всё необходимое оборудование у нас имеется. Подождите, господа. Остановил дискуссию Руско. Мы как-то увлеклись. Идея несомненно заслуживает внимания. Отличная, прямо говоря, идея. Но мы же не клуб энтузиастов-любителей. Вы ведь понимаете, что от идеи до воплощения в практику неизбежно пройдут многие месяцы. Нужны опыты на животных, потом клинические испытания. А у нашего молодого коллеги осталось сколько? Не больше пары недель, ответил я, пытаясь сохранить спокойствие в голосе. Мама тихо всхлипнула. Возникла неловкая пауза. Всё, решаем, нарушив я молчание. Я напишу подробное описание методики, укажу, что она разработана лично мной, и что я категорически настаиваю на её применении ко мне. Копии своих дипломов приложу обязательно. При этом всю ответственность за последствия возьму на себя. Так как изобретателем методики я укажу себя, никто не сможет вас обвинить в том, что меня обманом втянули в испытание непроверенного метода лечения. Текст я и моя мама, я всё ж несовершеннолетний, заверим личными цифровыми подписями, и я разошлю копии каждому из вас. Если я умру, у вас будет железное доказательство отсутствия вашей вины. А если нет, мы просто уничтожим эти файлы. А в патентное ведомство идёт заявка на метод лечения стероидной горячки Штейна-Луцкого Гришина-Голованова. Вы хорошо представляете себе возможный размер авторских отчислений? Да уж представляем. — За всех ответил Гришин. — Только вы опять забыли упомянуть фамилию Лавров. На первом месте. Все четверо посмотрели на меня. Сколько понадобится денег на организацию лечения? Задал я мучивший меня вопрос. Профессора переглянулись. Штейн потер указательным пальцем кончик носа и задумчиво произнес. — За доказательство гипотезы Канта Рашимана нам с вами, молодой человек. из спецфонда колониального технологического отвалили по сто тысяч федеральных рублей. Вы свой личный счет давно проверяли? Я не думаю, что на лечение понадобится больше. Но если вдруг, на мою долю тоже можете рассчитывать. Хм, обратил на себя внимание Луцко. И на мою. За метод Луцко-Лаврова нам тоже кое-что упало. И за экспресс-тест Лаврова Гришина. Господа, Деловым тоном вернул профессоров к предмету встречи мой доктор. В каком у времени мне готовить больного к транспортировке? Началось обсуждение деталей. Я уже не слушал. Я смотрел только на маму. Она продолжала тихо сидеть на угловом диване, не издавая ни звука, но по её лицу редкими каплями катились крупные слёзы.